Люди требуют, чтобы общие законы были для таких случаев, когда при неудаче у каждого есть надежда хотя бы на собственное спасение, но чтобы их не было раз и навсегда, когда вершится месть, ибо они могут понадобиться людям в беде. Фукидид И была ночь. Весть о решении Сената. Быстро разнеслась по городу. Никто не спал в эту морозную декабрьскую ночь, ибо в сердцах людей были холод и тьма. Многочисленные факелы, освещавшие улицы и площади города, не могли согреть души и сердца римлян, осветить им истину, сделав ее достоянием всех. Многих толкнуло на улице болезненное любопытство, когда, сознавая свою беспомощность, радуешься несчастью ближнего своего некоторые злорадствовали некоторые были напуганы но большинство просто наблюдали за случившимся не высказывая никаких чувств даже дикая в своей монолитной злобе и беспощадная ко всему толпа менее страшна чем стадо ко всему равнодушных и безучастных людей римляне уставшие от политиков всех мастей без видимого волнения восприняли весть о готовящейся смертной казни. Цицерон, выйдя из храма, подозвал к себе преторов «Всех заключенных перевести в Мамертинскую тюрьму!» – неожиданно визгливым, дрогнувшим голосом приказал консул. «Тресверам подготовить палачей!» – добавил он, обращаясь к магистратам. Тресверы – три младших магистрата, несшие полицейскую службу. Они отвечали за своевременное тушение пожаров и исполнение приговоров. В сопровождении многочисленной охраны Цицерон лично отправился за лентулом. За ними следовало несколько сенаторов. Люди, толпившиеся у храма, начали расходиться. Многие из них, однако, пошли к форуму, где вскоре должен был состояться завершающий акт трагедии. Через некоторое время на священной дороге появилась большая процессия, среди которой шли одинаково бледные Цицерон и линтул. Первый старался вышагивать как можно более величественно, но липкий страх, перед надвигающейся казнью, уже вполз в его душу. Второй шел, высоко подняв голову, однако и его сердце было сковано ледяной коркой приближающейся смерти. Цезарь, не присутствующий на церемонии казни, в этот момент сидел у себя дома. Вошедшая Помпея, заметив сумрачное настроение супруга, поспешила удалиться. Она знала, как опасно тревожить Юлия в такие моменты. По священной дороге процессия последовала к форуму. Цицерон, видя вокруг огромные толпы народа, почувствовал себя неожиданно великим актером на сцене древнего театра. Но страх не исчезал, словно эта незаконная мера наказания была прелюдией к собственной казнице Цирона. Шедший в окружении легионеров Лентул не обращал внимания на окружавшую его толпу, весь уйдя в себя. Он понимал, что шансов на спасение нет никаких и не ждал от этой любопытно скучающей публики какого-либо чуда даже недавние сообщники находившиеся в толпе напуганные происходящим старались не попадаться на глаза лентулу марций недавно сообщник и друг лентула вообще не показывался на улицах города отсиживаясь в доме своих родственников цезарь не выдержав ожидания набросил на себя тробею и стремительно вышел из дома направляясь к форуму процессия подошла к тюрьме где уже ждали тресверы. Факел разгоняли ночную темноту, а блики мерцающих огней создавали впечатление дрожащего неба и причудливую картину изогнутого пространства. Лентул, уже полностью уйдя в себя, выглядел безучастным к происходящим событиям. Цицерон, не разжимая губ, кивнул головой тресвером. Те почти неслышно подошли к лентулу. Бывший претор невесело усмехнулся в такой момент и вошел вслед за тресверами в мрачное помещение. Цицерон, вздрагивая, словно от холода, вошел вслед за ним. Следом шагал угрюмый антистий. Поднявшись по ступенькам слева от входа, лентул и тресверы подошли к подземелью, названному Тулиевым. Оно имело сплошные стены и каменный сводчатый потолок, по свидетельству Солюсия, его запущенность, зловоние и потемки производили впечатление отвратительное и ужасное. Палачи уже ждали внизу. Тресверы, завязав лентулу руки, начали осторожно спускать его вниз. Над бывшим претором последний раз мелькнули огни факелов. Цицерон, стоявший у входа, отвернулся, стараясь не смотреть. В этот момент... Цезарь подошел почти к самой тюрьме, где болезненно любопытная толпа мрачно и торжественно ждала конца этой жуткой церемонии. Лентула спустили вниз, и он успел еще вдохнуть запах зловонного помещения, когда палач накинул петлю ему на шею и быстрым ловким движением затянул ее. Хрип был слышен лишь несколько секунд. У входа в тюрьму Уже толпились преторы с четырьмя заключенными. Цепарий, проходя мимо Цицерона, мрачно усмехнулся. Цетек сквозь зубы пробормотал проклятие. Габиний испуганно ахнул, когда его подвели к подземелью. Статилий молча прошел, даже не посмотрев на консула. Через несколько мгновений все было кончено. Цицерон в сопровождении преторов и легионеров вышел из тюрьмы. Огромная толпа народа, неподвижной, застывшей массой, ждала исхода этого затянувшегося дня. Консул посмотрел на эту вязкую, темную массу, вдохнул воздух и громко, дрожащим от волнения голосом, произнес «Виксерунд!» Они прожили. По традиции, так оповещали о смерти римских граждан. Сообщение было встречено молча. Несколько минут длилось это молчание, но вскоре, откуда-то издалека, стал доноситься гул криков и аплодисментов, пока наконец не докатился до передних рядов. Общее возбуждение, охватившее всех, выплеснулось в этих радостных и оживленных криках одобрения. Люди радовались не столько успеху Цицерона и казни заговорщиков, сколько окончанию этой тягостной церемонии, столь чувственно бьющий по нервам римлян. Цицерон в сопровождении многочисленной свиты двинулся домой. Почти у каждого дома, у каждого портика были выставлены факелы. Многие женщины, поднявшись на крыши домов, освещали светильниками улицы их следования, создавая трагическое зрелище горящего города. Временами это напоминало какой то варварский обряд древности по пути следования толпа провожавшая цицерона и его свиту росла и вскоре превратилась в настоящее факельное шествие словно римский народ праздновал свой выдающийся триумф а не отмечал незаконную казнь пятерых римских граждан всюду раздавались радостные крики и приветствия так римляне согревали себя в эту темную декабрьскую ночь. Цезарь, видевший вокруг себя общее радостное ликование, мрачно шагал в толпе, стараясь не привлекать к себе внимания. Домой он вернулся уставшим и раздраженным от этого почти бессознательного, стадного выражения радости и ликования. На следующий день о событиях в Риме узнали в армии катилины Целый день в лагере Стояла мрачная, настороженная тишина, изредка прерываемая фырканьем лошадей и неторопливыми командами дежурных центурионов. А вечером дезертировали сразу пятеро. Манлей был в ярости, но Кателина, вопреки обыкновению, был сдержан и молчалив. Он приказал усилить еще более охрану лагеря и по-прежнему отказывать всем рабам и гладиаторам стремившимся попасть в лагерь. Через несколько дней в Риме в должность вступали вновь избранные народные трибуны. Согласно традициям, это происходило каждый год за четыре дня до декабрьских ид. Среди тех, кого избрали на этот год, были люди, стоявшие под час на противоположных позициях. помпиянец метел непод Кателинарий. Марк Кальпурний-Бестиа и представитель сенатской партии Марк Порций-Катон. Это было ярким отражением противоречивых взглядов самого римского общества. Едва вступив в должность, Бестиа и Метел начали открытую кампанию против Цицерона за проведенную незаконную казнь пятерых римских граждан. Все понимали, что помпиянец Метел готовит почву для диктатуры Помпея. А Кателинарий Бестия готов сотрудничать с кем угодно, лишь бы свалить Цицерона. Политики часто идут на заведомо невозможный союз для достижения определенных целей. И недавние враги становятся партнерами, а испытанные друзья непримиримыми соперниками в противостоянии политических воззрений и догм. Именно в эти дни Цезарь встретился с Метеллом Непотом. Родственник Помпея явился в дом Юлия, опоздав почти на час. Не извинился, словно это было в порядке вещей. Цезарь сделал вид, что ничего не произошло, радушно принял гостя в триклинии. Разговор шел о возвращении Помпея в Рим. «Я думаю», — заявил Метел тоном, нетерпящим возражений. Нужно свалить этого выскочку Цицерона и разрешить Помпею заочно выставить свою кандидатуру. Подобного прецедента еще не было в Риме, — осторожно возразил Цезарь. Но должно быть, для Помпея будет сделано исключение, — гордо сказал Метел. — Даже великий Сулла не мог этого добиться, — напомнил Цезарь. Да! Марианцы мешали ему здесь, в Риме. Именно поэтому ему пришлось с армией идти на город. Слишком прямолинейно, сказал Мител. Глаза Цезаря вспыхнули. Ты хочешь сказать, что армия Помпея пойдет на Рим в случае, если требование ее, вождя, будет отклонено? Мител понял, что зашел слишком далеко. «Я просто думаю, что для Помпея нужно сделать исключение», — нашелся Метел-непод. «И для этого вы хотите убрать Цицерона?» «Да, и ты должен нам помочь. Помпей скоро будет здесь, а мы непозволительно медлим». «Твои выступления против Цицерона известны каждому римлянину», — возразил Цезарь. «Но не твои», — парировал Метел. Ты Верховный понтифик Рима, будущий городской претор, один из любимцев римского народа. Люди ждут слова истины от представителя рода Юлиев. Ты ведь знаешь, что в отличие от вас, народных трибунов, преторы вступают в должность вместе с консулами только по истечении старого года. Именно поэтому мы будем ждать, кивнул метел. А затем. Выступим вместе против оппонентов. Благоразумный Цезарь предпочел помолчать. Неприятный осадок от этого разговора сохранялся у Цезаря до вечера, пока к нему не пришла Юлия. При ходу дочери он искренне обрадовался. — Ты давно ко мне не заходила, — упрекнул он, целуя дочь. — С тех пор, как тебя избрали претором, я не решалась беспокоить тебя и твою супругу. — насмешливо парировала дочь. «Это очень приятно», — улыбнулся отец. «Но я думал, у тебя сейчас больше времени. Ты ведь, кажется, поссорилась с Эмилием». «Откуда ты знаешь?» — изумилась Юлия. «Воистину, от тебя не укрывается ни одно событие в этом городе. Правы те, которые говорят, что Цезарь знает в Риме все и обо всем». Или жрецы помогают тебе в твоих пророчествах. Помогают, кивнул отец, но если так будет продолжаться, ты никогда не выйдешь замуж. Пока не найду человека, похожего на моего отца. Упрямо вскинула голову Юлия. Тебе придется долго ждать, притворно вздохнул Цезарь. А я сам, к сожалению, не могу на тебе жениться. Почему, к сожалению? «Чтобы как-то укоротить твой длинный язык!» Юлия весело расхохоталась вслед за отцом. «Где ты была во время казни?» Неожиданно поменял тему разговора Цезарь. «Тебя видели ночью на форуме». Юлия молчала, опустив голову, и отец понял, что не ошибся и на этот раз. Он нахмурился. «Это не самое подходящее место для девушки!» строго сказал Цезарь. «Прошу тебя помнить об этом». «Я видела тебя там», – тихо призналась дочь. Цезарь неожиданно разозлился. «Этот варварский обычай и никому не нужная жестокость только обострили наши отношения с кателинариями». «Все в Риме говорят, что ты был против казни». «Я был против нарушения римских законов» устала сказал цезарь и боюсь что этим прецедентом мы только открываем длинный список незаконных приговоров и казней цицерон меньше всего думал о нашем государстве им двигала скорее личная месть к Кателинариям». юлия подошла к отцу римляне любят тебя тихо прошептала она и кажется я начинаю понимать за что ты одинаково велик и в гневе в милосердии. Юпитер благоволит к тебе во всех твоих начинаниях». Отец молчал. Мысли его были обращены к Иудее, где в это время находилась армия Помпея. Это сейчас волновало его более всего.